В эфире новости археологии. При раскопках стоянки австралопитеков обнаружены копыта, откинутые древним человеком около 50 тысяч лет назад. <мес> <мес> <мес> <мес> <мес> <"Забилевых> вот, э, возьмите вот эту зубную сетку. Она легко чистит зубы в самых труднодоступных местах. Простите, но у меня нет зубов в труднодоступных местах. Советы педагога, уважаемые родители, никогда не оставляйте маленьких детей дома одних со спичками. Это неминуемо приведет к трагедии. Так, например, четверо малышей, сапозника Подметкина, остались дома одни, нашли спички и стали играть с ними причален к приходу отца дети сложили из питик очень нехорошее слово давнаёт это слово и строку а в этом солове заложил круг какие на это мама берёт Два милиционера идут брать вооруженного преступника на квартире. Один говорит другому. Слышь, давай ты пойдешь первый, а я за тебя отомсю. Радиосоу.ру Я так люблю помидоры. Я их ем с кетчупом и запиваю томатным соком.